Глава двадцать вторая. Напряженно оглядывая большой холл, слепящий сочетанием белых стен и серебряных инсталляций, я негромко обратилась к Элату. «Ты же сказал, что мы едем за платьем». «И за ним тоже», — невозмутимо отозвался он, уверенно шагая по глянцевому полу какого-то крутого салона красоты. но «Ну, наконец наконец-то!» Вдруг эхом донесся до нас возмущенный возглас, с протяжным окончанием. «Господин Валиев, вы заставили меня нервничать!» Я сосредоточила взгляд на худощавом блондине, который быстрым шагом двигался нам навстречу, раскинув руки в стороны. На нем был довольно нелепый костюм, отличавшийся коротким пиджаком и раскрешенными брюками. А еще ботинки с каблуками выше стандартного. Оказавшись возле нас, незнакомец нервно смахнул удлиненную челку с лица и жеманно протянул свою худую руку и лату. Кажется, она была с маникюром. В любом случае, мой спутник лишь холодно мазнул по ней взглядом, и вместо того, чтобы пожать, хлопнул по раскрытой ладони своей большой пятерней. «Принимай гостью, Сеня!» — скомандовал Валиев, бегло прочитав на бейджи Арсений Белаж. «До шести все должен успеть». Арсений, он же Сеня, тряхнул ушибленной кистью надув свои пухлые, навазанные блеском губы и сосредоточил на мне оценивающе внимание. Буквально от макушки до пяток просканировал. Дернул своими аккуратно выщипанными бровями и неожиданно гаркнул. «Девочки, ко мне!» Повелительно махнув рукой, он прицокнул, продолжая пялиться на меня с каким-то скепсисом. «Работы много!» Нахмурившись, я обняла себя руками, и обиженно покосилась на Валиева. Притащил меня сюда, черт знает в каком виде. А он вдруг шагнул к блондину и схватил его худое плечо в фиолетовом пиджаке. Не нагнетая Сеня, с недоброй улыбкой посоветовал Элат. Подчиненные девушки, окружившие блондина, так и застыли в нерешительности. «Эта девочка бриллиант, а тебе лишь нужно грамотно подобрать оправу. Понял меня?» «Понял». послушно откликнулся тот, настороженно съежившись. «Вот и молодец!» Отстранившись от блондина, Иллад повернулся ко мне и, прихватив пальцами подбородок, поцеловал меня в губы. Чувство неловкости жаром принеслось по венам. «А может, это от возбуждения?» «Расслабляйся, русалка, и будь умницей, ладно?» проникновенно сказал он. «Отсюда тебя заберут». «Заберут?» Тут же спохватилась я. «А ты?» «У меня есть неотложные дела. Я буду ждать тебя на презентации». Нехотя отступив, Эллад окинул взглядом работников салона и задержался на блондине. «Не разочаруй меня, Сеня». Сеня кивнул и, провожая глазами грозного клиента, докинул ему в спину. «Все будет в лучшем виде, господин Валиев!» Мэтланд никак не отреагировал. молча скрылся за дверью, а блондин шумно выдохнул и начал махать на себя рукой. «Так, девочки, вы знаете, что делать. Идите, готовьтесь». Девушки тут же рассыпались в разные стороны, а он плавно приблизился и без стеснения взял мне за руку. «Пойдем, рыжая кошечка. У нас мало времени». Не успела я опомниться, как оказалось в стильном парикмахерском зале с одинаковыми креслами и зеркалами. «Только не режьте длину, пожалуйста!» Воскликнула я в панике, как только Сеня подвел меня к свободному креслу, похожему на современный трон. Он замер, глянул на меня из-под белесых бровей и надменно вытянул губы. «Давай так, кошечка. В этом царстве я король лев», — представился блондин, обведя глазами зал. «Свою работу люблю и творю кропотливо над каждым клиентом». Я не режу волосы. Я беспощадно уничтожаю солому, которой девочки так горячо дорожат. Understand? Не знаю, что сказать, я замялась и смиренно кивнула. А теперь в кресло, детка, велел он протяжно, указав на него расческой с острой ручкой. Я не кусаюсь. Как только я послушалась, Сеня принялся увлеченно оценивать фронт работ на моей голове. «Повезло тебе с кавалером», — вдруг задумчиво подметил он, рассыпая мои волосы по плечам. «Я от одного взгляда завелся». Опустив глаза, я зажевала у губы, едва не прыснув от смеха. «Хорошо, что и Лат не слышал этого». «Честно говоря, я не ожидала, что подготовка к вечеру будет настолько глобальной. Если мне приходилось посещать салоны красоты, то только чтобы подстричь кончики». поэтому последующие часы изнурительных процедур показались вечностью. Я толком не видела своего отражения, пока мастера сноровисто и придирчиво работали над моим образом. Так что первый взгляд в зеркало оказался впечатляющим. «Обалдеть!» — восторженно протянула я, глядя на то, что сделали с моими волосами. Больше не было кудрей, не было объема, лишь идеальная гладь огненных локонов, и это Это смотрелось потрясающе. А что они сделали с моим лицом? Я просто себя не узнала. Очень красиво подчеркнули макияжем глаза и губы, сделая кожу сияющей прямо кукольной. Пока мастера по красоте занимались моей красотой, стилист подготовил на примерку несколько вечерних платьев. Однако Арсений категорично остановился на красном, длинном и самом эффектном, по моему мнению. Атласное платье было так сшито, что все выдающиеся места на моей фигуре становились особенно выдающимися. И я не привыкла такое носить. Я не привыкла так выглядеть. Поэтому Сене пришлось дать мне пару уроков ношения подобных туалетов и подобного лица. Вообще он оказался очень классным парнем. Своеобразным, конечно, но таким смешным со своими фразочками и остроумной критикой, что я забывала о всяком волнении. Ровно в шесть мне помогли надеть легкую шубку, которая стала последним дополнением к шикарному образу, и я вышла к человеку, ожидавшему меня в холле. Высокий обаятельный парень с красивой улыбкой и смеющимися глазами тут же поднялся с дивана и красноречиво прошелся по мне взглядом. «Добрый вечер, леди», — поздоровался он, приблизившись с широкой улыбкой. «Позвольте проводить вас в карету». Смущенно улыбнувшись в ответ, я обернулась к мастерам, стоявшим в стайке позади. «Спасибо за чудесную работу!» — искренне поблагодарила я. «Ступай, кошечка!» — благословил Сеня, скрипив руки, словно обеспокоенный родитель. «Зуб даю! Ты затмишь всех!» Пока представительный автомобиль с комфортабельным кожаным салоном нес меня по городу в неизвестность, градус волнения повысился до красной точки. Все потому, что я начала соображать, какого масштаба мероприятия мне предстоит посетить. Водитель Талик был скромен, отвечая на мои вопросы, но все же выдал одну решающую информацию. Если подойдут журналисты, не дергаться, улыбаться и вежливо говорить, что я спешу. Просто пипец, какое многоговорящее напутствие. То и дело, поправляя на себе дорогую одежду, ковыряя ногтями сияющий стразами черный клатч, который мне в начале пути вручил знакомый Элата. Я все думала, какого черта делаю и зачем куда-то еду. Могла бы отказаться утром, могла бы избежать из салона, но нет же. Я даже мысли не допустила увильнуть от планов Валиева. Так легко согласилась пойти с ним на вечер, словно это было само собой разумеющееся, словно мы перешли на какой-то новый этап, где я могла позволить себе немного расслабиться. Но надо отдать должное. и лад застал меня врасплох. Да и я решила, что речь идет о каком-нибудь деловом ужине в ресторане, и ничего отторгающего в этом не увидела. Когда автомобиль въехал на оживленную территорию, щедро освещенную фонарями, сердце ухнуло в пятки. Талик медленно подкатил по ухоженной аллее карки, установленной напротив здания с высокими окнами, и вышел из машины. Я увидела, что к нему сразу подбежал какой-то парень в униформе, Мой сопровождающий отдал ему ключи, и я не успела опомниться, как дверь с моей стороны открылась. Пав в оцепенение, я уставилась на протянутую мужскую руку, понимая, что не могу шелохнуться, что мои ноги слишком дрожат и обязательно подведут меня. «Выходи, Золушка, пока карета в тыкву не превратилась», беззлобно бросил Талик, оперативно оценив обстановку. Он сам взял меня за руку и настойчиво вытянула из салона. Только оказавшись снаружи, я поняла, что за нами тянулась очередь из автомобилей. Крутых автомобилей. Поддев моей рукой свою локоть, знакомый лата уверенно направился по голубому ковру, расстеленному прямо на асфальте, к длинным ступеням перед главным входом главного здания. Трехэтажное строение неизвестной мне компании сплошь светилось огоньками, принимающими различные формы, создающие эффект 3D. Снаружи собрались люди, то ли гости, то ли журналисты и грозные security, контролирующие обстановку. «Спокойно, принцесса, не жмись», — негромко попросил талик, когда мы поднимались по ступеням, привлекая внимание суровых мужчин с наушниками. Напряжение ощущалось в каждой клеточке, так что мой шаг на шпильках был неспешным, Охватка на мужской руке мертвая. Я провожу тебя до самого зала. А ты постарайся представить, что бывало на таких мероприятиях раз в сто, и что ты здесь важная персона». Я беспомощно покосилась на парня и послушно отозвалась. «Ага». В этот момент для нас распахнули двери. Я начала щедро заполнять легкие кислородом, надеясь унять волнение. Глаза разбегались от обилия зон Холла, в котором мы оказались. Повсюду ходили люди в деловых костюмах, организаторы в белых рубашках с бейджами, царила суета и официоз. «Молодец, веди себя раскованнее», подсказал Талик, снимая с меня шубу. Он оставил меня, чтобы унести вещи в гардеробную, а я вцепилась в клатч, жадно оглядывая помещение с квадратными колоннами и интерьером в стиле хай-тек. Здесь играла музыка, Современная заводная как в клубе, только не так громко и никто не танцевал. Добрый вечер. Высокая девушка в белой рубашке и строгих брюках остановилась возле меня, удерживая в руках планшет. Скажите, пожалуйста, ваше имя. Я только успела открыть рот, как рядом оказался Талик, протянувший ей черную глянцевую карточку. Это спутница Валиева, добавил он, и у девушки как будто Разом отпали все вопросы. Она энергично кивнула, протянула мне какую-то тонкую черную линейку и с улыбкой пожелала приятного вечера. «Идем!» Парень мягко подтолкнул меня в направлении больших распахнутых дверей, уходящих в неизвестный зал, где, кажется, собралась основная часть гостей. По дороге он прихватил у меня ту самую линейку, которая вовсе не линейка оказалась, и с легким шлепком обвил ее вокруг моего запястья. Прикольно вышло. Она еще и засветилась какими-то буквами. Но это была еще ерунда в сравнении с тем, что ждала меня дальше. «Ого!» — глухо выдала я, во все глаза уставившись на то, что встретило нас сразу за дверями. Аж дыхание перехватило, ведь это был танк. Настоящий, мать его, танк! Мощная громоздкая техника, необычно сконструированная по типу трансформера, словно нарочно направляла угрожающие дуло на всякого входящего, чтобы напугать и впечатлить. «И кто его только притащил сюда?» «Нравится?» — поинтересовался Талик, уверенно двигаясь дальше по бесконечному залу, уходящему коридорами в разные стороны. «А я нервно поёжилась». озираясь в этом месте запредельного скопления оружия и военной техники. «Это что, какая-то выставка?» «Ага», — непринужденно отозвался он, — «типа того». Вот почему здесь в основном встречались мужчины. И вообще у меня сложилось чувство, будто ни одного случайного человека в этом большом зале не было, лишь реально заинтересованные лица, для которых и организовали эту демонстрацию. Твои дела я замечала журналистов с камерами, а также то, что они почти не делали кадров, словно у них имелся ограниченный выбор для съемок. Недаром каждый экземпляр того или иного оружия здесь находился под наблюдением, рядом с каждым сторожил консультант, презентующий возможности модели. Талик все вел меня в каком-то только ему известном направлении, а я не переставала оглядываться. Чувствовала себя современной... Алисой в стране чудес, такой же неуместной чужестранкой. Хотя стоит заметить, здесь никому не было до меня дела. Все были сосредоточены исключительно на выставленных моделях, словно время просмотра было ограничено, словно это основная страсть присутствующих. Когда мы подходили к огромной установке, выделяющейся на общем фоне необычной формой, похожей на подводную капсулу, Талик замедлил шаг. «Постой здесь», — пилел он, оправляя свой пиджак. Парень зашагал прямо к компании мужчин, стоявших у этой страшной махины, а я уставилась на иллюминатор, врезанный в верхние ее части. Прямо монстр с глазом. Вновь сосредоточив внимание на компании, которой направился Талик, я вдруг резко переключилась. Только сейчас увидела, что среди них стоял и лад, и дыхание перехватило. представительный из головы до ног, одетый в роскошный, стильный костюм-тройку темно-синего цвета, который прекрасно оттеняла черная рубашка со стоящим воротом в элегантном галстуке и блестящих платиной часах на запястье. Он внимательно слушал собеседника, стоявшего напротив, лишь изредка вводя взгляд в людный зал. Вклинившись в круг мужчин, Мой сопровождающий приблизился к Валиеву и что-то быстро сказал ему на ухо. В то же мгновение серебряные глаза сосредоточились на мне, и сердце пропустил удар. Казалось, целая жизнь пролетела, пока он смотрел на меня неотрывно и бездвижно. Удивлен? Впечатлен? Разочарован? Что-то с вежливой улыбкой сказав своим собеседникам, Пилат вышел из круга и уверенным шагом направился ко мне. И я смотрела на него, как завороженная, едва делая вдохи. Смотрела до последнего мига, прежде чем все-таки смущенно отвела глаза. «Добрый вечер», — прозвучал совсем рядом глубокий мужской баритон. Блуждая по мне лукавым взглядом, Валеев слегка склонил голову набок а внутри меня разошелся жар. Так волнительно было под его вниманием. «Добрый вечер, господин Валиев», — это звалась я, сдерживая нервные нотки в голосе. «Мне показалось, вы не узнали меня?» Мое официальное обращение явно позабавило его. Прищурив взгляд, он резко сосредоточился на официанте, что крутился рядом, и ловко забрал у него с подноса бокал шампанского. «Почти», — ответил Элат, протягивая его мне. Сделав маленький глоток вкусного напитка, я кокетливо повела плечом и с наигранной досадой произнесла «А я думала, мне удастся тебя удивить». «Тебе удалось», — подтвердил он, спокойно улыбнувшись. Затем вдруг шагнул ближе, опьяняя своим потрясающим запахом, прижал губы к моей щеке и надухом произнес «Пока дошел до тебя, чуть два раза не споткнулся». С этими словами внутри сколыхнуло дикое ликование. Еще я обожгло румянцем. «Буду считать это комплиментом», — благосклонно отозвалась я или сдерживая широкую улыбку. «А если я скажу...» — проникновенно, почти неслышно произнес Валиев над моим лицом, что хочу прямо сейчас свалить отсюда, закрыться в ближайшем кабинете и попробовать тебя там. Это будет считаться? Выпав из реальности на целых несколько мгновений, я судорожно выдохнула и смущенно огляделась. Стоило только это представить, как внизу живота заныло, а по телу пронеслась слабость. «Ну уж нет», — выдавил я, наконец, с налетом иронии, осторожно отступая от Элата. «Я не для того полдня в салоне проторчала, чтобы сразу уйти». Не отрывая от меня пламенного взгляда, он широко улыбнулся. «Справедливо». «Тогда идем». «Куда?» — поинтересовалась я, когда теплая рука обхватила мою талию. «Нас ждут на другой вечеринке», — загадочно сообщил Валиев.